Ты думаешь, что Паула завладела кристаллом в обход флота? Вероятность небольшая, но я считаю, что её нельзя исключать. Не могу понять, выгодно для нас это или нет. Какая нам может быть выгода? Информация была нужна тебе, а попала она к ним. Они получили преимущество для торга, хотя, возможно, ещё и сами об этом не догадываются. У нас есть что-то, что могло бы их заинтересовать. М-да. Бредля отпил шампанского. Для начала ты и я совсем не смешно. Адам отправил лепёшку в рот и принялся наливать чай. Я тоже так думаю. Однако я должен рассмотреть все способы вернуть информацию. Она нужна нам, Адам, очень нужна. От неё зависит, сможем ли мы отомстить за нашу планету. Я не вижу возможности заполучить кристалл. У меня нет ни одного агента ни в разведке флота, ни в службе безопасности Сената. Как насчёт твоего высокопоставленного источника? К сожалению, я уже давно ничего о нём не слышал. Так что же дальше? Игра окончена? Москадам почему-то отказывался принять эту идею. Нет, ни в коем случае, сказал Бредли. Просто играть стало намного сложнее. Марсианские данные помогли бы нам вывести управляющую программу на уровень, который исключал бы все сомнения. Мы можем двигаться вперёд, но приходится зависеть от числового моделирования в большей степени, чем хотелось бы программистам. Твои парни заставят её работать невзирая ни на что. Они преданы своему делу. И за это я бесконечно благодарен дремлющим небесам. Человечество обладает неограниченными ресурсами в самых различных областях. Неудивительно, что мы так сильно нервируем праймов из Звёздного странника. А если бы Звёздный странник узнал о плане месте за планету, он смог бы тебе помешать его осуществить. Бредля отвернулся к реке и окинул стоящие на противоположном берегу высокие деревья задумчивым взглядом. Остановить меня нет. Но заманить в ловушку он бы смог. Время играет решающую роль. Лишь немногим из нас полностью известна стратегия борьбы, и я постоянно поддерживаю с ними контакт. На настоящий момент нам ничто не угрожает. Надеюсь, что ты прав. Его агентам было известно о курьерской миссии Казимира. Это означает, что они проникли в разведку флота. Теперь они знают, что информация поступала с Марса в обсерваторию на протяжении 20 лет. А если это известно звёздному страннику, сможет ли он догадаться о том, какой удар ты планируешь ему нанести? Маловероятно. Однако всё это было бы неважно, если бы нам удалось доставить на дальнюю оставшееся оборудование. Последняя партия груза была задержана на Бунгейте новыми спечёнными инспекторами. Да, придётся что-нибудь придумать. Адам бросил в чашку несколько кусков сахара и стал рассеянно размешивать их ложечкой. Мы набросали основной план прорыва блокады. Идея довольно примитивная, но, кажется, пришло время воплотить её в жизнь. А вот и хорошо. Меньше вероятности, что операция пойдёт не так, как задумано. И ты ещё называешь меня оптимистом. Не знаешь, я всё не могу понять, как Брюсу удалось уйти. Ты выяснил что-нибудь стоящее о поезде, в который он запрыгнул? Нет. Для контроля движения какаты использует кодировку высокого уровня. Адам усмехнулся. Они почему-то опасаются, что кто-то вроде меня сумеет её взломать. Нам известно только то, что состав был грузовым. Непонятно, куда он направлялся. Но мы знаем, что он оказался в нужном месте в нужное время. Такой расчёт требует огромных усилий, и это чертовски меня беспокоит. Следуя логике, можно предположить, что в организации побега принимал участие кто-то из высших чинов КГБ. Интересно, кого из них Звёздный странник сумел завербовать. Не думаю, что нам удастся это выяснить, пока всё не уляжется. Брэдли недовольно поморщился. Да, к сожалению. Но такое высокопоставленное лицо способно причинить огромный вред. Полагаю, агенты Звёздного странника помогают ему подготовить своё возвращение на дальнюю. Ты уверен, что это произойдёт? Да, полностью. Он не захочет оставаться в содружестве словно в ловушке, тем более если Праймы продолжат вторжение. Как только военный конфликт достигнет апогея, Звёздный странник попытается вернуться к своим сородичам. И вот тогда и настанет время для решающего удара. Не беспокойся, мы сумеем притащить на дальнюю остатки оборудования. Я и не беспокоюсь, Адам. Я уверен в тебе и твоей команде. Мне бы только хотелось так же убедить в своей правоте остальное содружество. Видимо, я с самого начала выбрал неверный путь. Но тогда мне никто не верил. Я чувствовал себя загнанным в угол. Что мне оставалось, кроме как попытаться воздействовать на них физически? Нелепое человеческое желание применить силу выдаёт нашу неуверенность в себе и то, как мы недалеко ушли от диких зверей древности. Создание движения хранителей и атаки на институт были основаны исключительно на животном инстинкте. Может, следовало попробовать политические методы? Кстати, о политике, Я абсолютно уверен, что и Лэйндой тоже агент Звёздного странника. Бредли наклонился к Адамму через стол. Это сделали не мы. Не понимаю. То послание было отличной сфабрикованной подделкой. Должен признать, Звёздный странник ведёт против нас кампанию всё более изощрёнными методами. Брюс и ему подобные причиняют колоссальный ущерб в физическом отношении. А подобная дропь подрывает доверие к нам в целом, и это как раз в тот момент, когда мы начали вызывать интерес у средств массовой информации, не говоря уже о зачатках политической поддержки. Я виню себя в том, что не предусмотрел такой поворот заранее. Адам наконец смог сделать глоток шампанского, чтобы запить кусок лепёшки. Знаешь, а это был довольно рискованный шаг с их стороны. В каком смысле? Если кто-нибудь должным образом исследует обращение, могут обнаружиться какие-то зацепки, и операции Звёздного странника привлекут внимание официальных кругов. Над этим стоит подумать. Я всё равно не собирался давать опровержение. В глазах общества мы выглядели бы идиотами. В любом случае я решил отказаться от пропаганды в виде дроби. Мы настолько близки к решающему шагу, что изменение общественного мнения роли уже не играет. Если только ты не представишь какое-нибудь неоспоримое доказательство. Верно. Бредли нерешительно помолчал. Мне кажется, нужно заняться посланием, в котором упоминается Дой. Я не смогу никого выделить из моей команды, особенно сейчас, когда ты отозвал Стика. Извини, но стик мне нужен на дальний. Из него вышел чертовски отличный лидер, и всё благодаря твоему наставничеству. Значит, покопаться в этой дроби и выяснить, кто её автор, просто некому? Я посмотрю, что можно сделать. На пути к высокому ангелу Уилсон практически не разговаривал. Он целиком погрузился в виртуальное поле зрения. запрашивал дела из парижского отдела разведки флота и внимательно вчитывался в плотный зелёный текст, разворачивавшийся в воздухе перед ним. Всё прошло неплохо, произнёс Рафаэль, когда их экспресс отбыл со станции Ньюарк. Не ожидал более энергичных нападок. В конце концов, они же политики, все до единого. До да и меня удивило. Признался Уилсон, оторвавшись от рапорта Хогана об убийце на Лагалактик. Я не ожидал от неё подобной твёрдости. Но у неё не было выхода. На самом верху нужна сильная рука, и все это понимали. Если бы она не поддержала предложение, династии и великие семейства начали бы процедуру отзыва, но, похоже, корабль мы получим. Да. Рафаэль заметил, что его сосед не склонен к разговору, пожал плечами и погрузился в своё виртуальное поле зрения. Уильсон посчитал предложенное Хоганом объяснение побега киллера абсолютно неприемлемым. Если парижский отдел работал так всё время, в увольнении имею нет ничего удивительного. Сквозь полупрозрачные графики и колонки адмирал посмотрел на сидящего напротив него Рафаэля. Этот человек бесспорно был честолюбивым, но для достижения его положения одних амбиций и связей недостаточно. Хогон про те же Колумбии, а Паулу Мио знает всё содружество. Её отставка вряд ли была результатом обычных офисных интриг. Не было ни притеснений, ни манипуляций. Мио просто не добилась ощутимых результатов и была вынуждена уйти. Тем не менее, она тоже получила должность в службе безопасности Сената. Её назначение было поддержано Бурнелли. В то же самое время Джастина начала конфликтовать с Рафаэлем. Уилсон припомнил тот единственный раз, когда он встречался с главным следователем среди руин седьмого сборочного цеха на Аншине, сразу после атаки хранителей на второй шанс. Паоло Мио тогда показалось ему настоящим профессионалом. полностью оправдывающим свою репутацию. В своего положении в управлении она достигла точно не благодаря семейным связям. Она пугающе хорошо справлялась со своей работой и завершила все расследования, кроме одного. И даже сейчас она работает над этим делом, только с другой стороны, если он верно понял ситуацию. Виртуальная рука Уилсона открыла очередной файл, присланный из парижского отдела. Миоса сопровождала телом Акфостера в клинику Бурнелли для вскрытия. Трудно поверить в то, что она рискнула ходом расследования только чтобы навредить Рафаэлю. Её мозг, спасибо фонду Структуры человечества, просто не способен на это. Следовательно, Миоза внешностью убийцы увидела нечто большее. Уильсон запросил её последние рапорты из разведки флота и удивился строгой секретности. К документам имели доступ только 15 человек в правительстве содружества. Похоже, Пауламео поверила в реальность Звёздного странника. Чёрт побери. Под вопросительным взглядом Рафаэля Уильсон растерянно покачал головой и устроился в кресле поглубже. Политический инстинкт подсказывал ему держаться подальше от конфликта между Бурнели и Халгартами, особенно учитывая деликатность ситуации. Но для Мио, тем более после 130 лет попыток приблизиться к хранителям, сама мысль о возможности существования звёздного странника была невероятной. Всем известно, что главный следователь просто не способна врать. Каждый раз, когда рассматривалось одно из её дел, в его сфере непременно вспоминали суд над родителями Паулы как свидетельство её неподкупности. Уилсон уже пожалел о том, что в то утро согласился поговорить с Драстиной. Однако он понимал, что не сможет игнорировать марсианскую проблему. Красная планета никогда не оставляла его равнодушным. Какого чёрта хранителем понадобилось на Марсе? После того, как Уилсон прочитал самые свежие рапорты разведки флота, ему стало ясно, что там не имеют ни малейшего представления о происходящем. И как и предсказывала Паула, стараются положить это дело под сукно. Мой Эльдварёцкий подбросил интересный отчёт. Беспечным тоном произнё Сон: "Так и чем там хранители занимались на Марсе?" Внимание Рафаэля сосредоточилось на реальном мире. "Мы не знаем. Курьера хранители убили, а информация, если она при нём была, исчезла". Между нами я подозреваю причастность службы безопасности и сената. Интерес сенатора Бурнелик к этому случаю выходит далеко за пределы профессиональной деятельности. Вот как, надо будет перекинуться парой слов с Гором. Он давно мне должен за кое-какие услуги в прошлом. Было бы неплохо, а то пару я начинаю сомневаться, что мы находимся по одну сторону фронта. Чёртово великое семейство постоянно во всём ищут финансовую выгоду. Нет проблем. Но я бы хотел, чтобы ты, велё разведки флота, продолжить расследование мерсианской операции. Как ты понимаешь, я никогда не терял интереса к этой планете. Рафаэль равнодушно усмехнулся. Конечно. Квартира Уилсона и Анны на Бабуянском атолле Располагалась в здании, напоминавшем небольшую пирамиду из серо-серых позырей. Дом стоял рядом с краем обширного прозрачного купола, что обеспечивало после угасания внутреннего освещения прекрасный вид на ночное небо. В период сближения высокого ангела Секланайс, слабого свечения её гигантского облачного слоя было достаточно, чтобы на полу и стенах комнат появлялись бледные тени. Я зачастую свою лепту также вносил в то убывающий и то разгорающийся свет основных спутников газового гиганта. Обычно Уилсон проводил вечера на овальной террасе, сидя в глубоком кресле с бокалом вина и наблюдая за движением далёких планет. Даже в эти часы он нередко просматривал рабочие файлы, направляемые Л2 Орётским в его виртуальное поле зрения. Однако, вернувшись с заседания военного кабинета, Он не мог сосредоточиться на обычных делах. У него просто не получалось выбросить из головы мысли о Марсе. "Я надеюсь, что твоё настроение улучшится", сказала Анна, появившись на террасе. Она уже успела переодеться после того, как они вернулись домой, и в виде исключению сменила обычную форменную одежду на ярко-жёлтое бикини и бледный полупрозрачный жёлтый пиньор. На контрасте со смоглой кожей под лучами сразу нескольких лун цвет её одеяния оказался ещё более ярким. Серебряные и бронзовые узостировки, покрывавшие всё тело Анны, начали волнообразный танец в такт плавным движениям мускулов, перекатывавшихся под её кожей. Эффект получился настолько возбуждающим, что Уильсон мгновенно забыл о Марсе. Он даже восхищённо присвистнул, когда Анна мягко присела на подлокотник кресла. "Я давно уже не видел тебя такой. Знаю, в последнее время мы совсем забыли о простых и прекрасных человеческих радостях, превратившись в мистер и миссис, серьёзные руководители военной организации. Я каких же простых человеческих радостях ты решила мне напомнить?" Её палец медленно обвёл овал его лица. Я прикажу своим помощникам подготовить полный список. Они свяжутся с твоими людьми и начнут переговоры. Как скоро Уилсон обнял её за талию и заказал Лдворецкому ещё один бокал вина для Анны. Она, опираясь на его руку, немного откинулась назад и сквозь прозрачную крышу посмотрела на небо. Это и есть новая сборочная платформа. Уилсон проследил за её взглядом и отыскал среди звёзд серебристое пятнышко. "Да, думаю, это она. Знаешь, ещё несколько месяцев, и в звёздном секторе космоса станет довольно тесно. Если только у нас будут эти несколько месяцев". Его рука крепче сжала талию Анны. "Прайм не всемогущий. Не позволяю себе даже так думать". Мы видели их родной мир и знаем, что их ресурсы не безграничны. Может и не безграничны, Уилсон, но при этом намного превосходят наши. На террасу выкатилась робот-горничная с бокалом охлаждённого вина. Уилсон достал бокал из зажима электромышц и подал Анне. Если бы чужаки могли завоевать сразу все миры содружества, они бы уже это сделали, но они не смогли. Им ещё придётся переварить откушенный кусок. Я не утверждаю, что нам нечего бояться, но если первая атака нас чему-то и научила, так это тому, что возможности праймов ограничены. Им потребуется некоторое время, чтобы утвердиться на утраченных 23 планетах. И это даст нам передышку. Мы пустим в ход новые прекрасные корабли, соберём армию людей, Вооружим их самыми последними боевыми разработками, какие только сможем изобрести, и вырвем наши миры из лап этих четырёхкопытных. А потом Сетлский проект обрушит на их головы кару Господню. И тогда уже мы будем решать, оставить им жизнь или нет. Эти твари ещё проклянут тот день, когда рухнул барьер. Ого, ты действительно во всё это веришь, да? Я должен верить. И я не допущу, чтобы в истории галактики от человеческой расы остались одни воспоминания. Можешь рассчитывать на мою помощь. Она быстро поцеловала его. Я знаю. Он прикоснулся своим бокалом к её бокалу. У меня есть тост за успешную кампанию и политиков, которые не превратили заседание военного кабинета в площадку для соревнований между собой. За это я выпью. Уильсон пригубил вино, а затем отыскал взглядом первую базу, проплывающую над высоким мангелом. Я видел проекты наших физиков и конструкторов. Они производят колоссальное впечатление. Будем надеяться, что средства массовой информации перестанут критиковать в своих шоу всё, что мы делаем. Обязательно перестанут. Бароны остальные просто ещё в шоке, как и все мы. Как только они поймут, что есть альтернатива, сразу же встанут на нашу сторону. Я уже наблюдал такие случаи. Она ласково пригладила его волосы. Какой же ты старый. Наверное, поэтому я тебе полностью доверяю. У тебя огромный жизненный опыт. Ты способен справиться с любой ситуацией. Не будь так уверена. У меня имеются удивительные слабости. Поверить не могу, что Марс до сих пор меня так волнует. Частины и в самом деле нажала на нужную кнопку. Как думаешь, что хранители делали там всё это время? Я целый час сидел тут и размышлял над этим, но так и не смог ничего придумать. Поэтому я и попросил Рафаэля продолжить расследование. Но если учесть, что здесь замешана проклятая политика, вряд ли можно надеяться на положительный результат. А как ты смотришь на то, чтобы я вместо тебя попыталась протолкнуть это дело? У меня достаточно влияния, чтобы заставить разведку работать, а ты останешься в стороне от кабинетных игр. Уильсон запрокинул голову и поцеловал Ланну. Было бы превосходно. Я сделаю, что смогу. Воистотуировки на её теле начали набирать скорость, мерцая стальными нитями в свете ярких лун. Что, если мы забудем о помощниках и начнём личные переговоры прямо здесь и сейчас? Уилсон завозился в кресле, вызвав весёлый смех Анны, зато теперь он смог обнять её уже обеими руками. Триггеры, запустившие воспоминание о Найджеле Шелдена, сработал мгновенно и совершенно неожиданно. Вокруг него словно при подключении к ВСО Развернулась сцена, перенёшая Найджела к теленовостям времён его молодости, когда после каждого масштабного бедствия политики обязательно совершали подбадривающие визиты в госпитали или палаточные городки беженцев. В 2048 году, после того, как падение метеорита вызвало цунами в Мексиканском заливе, студенты кампуса отпечатали себе карточки вроде тех, что носят добровольные жертвователи внутренних органов. Только на этих было написано: "В случае чрезвычайной ситуации не подпускайте ко мне президента". Найджел смотрел, как Элен Дой в сопровождении своей свиты шествует вдоль очереди к временному медицинскому центру и гадал, сколько беженцев захотели бы сейчас иметь такие карточки. На лицах людей, ожидавших помощи, не было ни радости, ни приветливых улыбок, только угрюмая обречённость и затаённый гнев. пока ещё не направленный против президента. При помощи зрительных вставок Найджел уменьшил масштаб изображения и получил широкую перспективу планетарной станции на Уэссексе. Она располагалась в Норабре и, подобно другим таким же станциям ККТ на планетах большой дюжины, занимала площадь в несколько сотен квадратных километров. на которых разместились сортировочные участки, центры управления, инженерные службы, склады, пассажирские терминалы, а также целый городок офисных зданий. После вторжения Праймов станция превратилась в координационный центр для беженцев с утраченных 23 планет. Для всех 40 млн человек Чтобы ускорить пассажирские перевозки, сил управлявшей транспортным потоком станции привлёк весь имеющийся в содружестве свободный подвижной состав, от антикварных вагонов до самых современных скоростных маглевов. Пару рейсов сделал даже паровоз срая Хаксли. Эвакуация потребовала поистине героических усилий от всех, кто в ней участвовал. Начиная с администраторов, внезапно столкнувшихся с невиданной катастрофой, в которой никто не был готов, и заканчивая служащими станций, помогавшими населению целых миров пройти через переход в то время, когда над их головами взрывались ядерные боеголовки, превращавшие их дома в руины. Каким-то образом всё получалось. Найджел ещё никогда так не гордился своими людьми. В первое время, когда на всех станциях сети ещё царил настоящий хаос, бывшим жителям утраченных 23 планет приходилось преодолевать переходы пешком. Впрочем, уже через несколько часов сотрудники ККАТ восстановили основное железнодорожное сообщение и запустили эвакуационные поезда, которые поочерёдно доставляли беженцев на станции первой и второй зон космоса. оставляю своих растерянных и перепуганных пассажиров на попечение местных правительств. Никто уже не спрашивал специального разрешения. Людей самых разных этнических групп, культур и религий без подготовки отправляли в миры, опасавшиеся за собственное будущее. Как ото действовало руководство из исключительно соображения мецилисообразности. Из кабинета управляющего станцией на Рабре Наджлмок видит толпы людей, снующих вокруг огромных зданий инженерных служб. Обслуживание и ремонт подвижного состава на Уэссексе временно прекратили, и теперь каждый квадратный метр свободного пространства был отдан под импровизированные спальни и столовые. Даже при запущенных на полную мощность коммуникациях санитарные условия оставляли желать лучшего. По крайней мере, огромные механические цеха смогли обеспечить несчастным людям крышу над головой. Ещё десятки тысяч беженцев обосновались в помещениях терминалов, опустошая запасы заведений быстрого питания. Под временное жильё были приспособлены даже свободные складские помещения. По приблизительным подсчётам специалистов ККАТ и правительства Окссекса, на станции постоянно находились около 2 млн человек. Сотрудники социальных служб с 50 планет и местные волонтёры работали с оказавшимися разлучёнными с родителями детьми. Около 30% из них недавно осиротели и пребывали в состоянии шока. Несмотря на назойливое внимание средств массовой информации к последствиям вторжения, многие случаи личного героизма и самоотверженной доброты навсегда остались неизвестными. Я не видел ничего подобного с начала 21 столетия, произнёс Найджел. Да, я помню Африку и Азию, ответил Алан Хатчинсон. Но это не совсем то же самое. Найджел бросил вопросительный взгляд на третью из глав династий, присутствующих в кабинете. Хизер Антониа Халгард бесстрастно взирала на беженцев, воздерживаясь от комментариев. "Мы делаем всё, что в наших силах", сказал Найджел. "Чтобы вывести всех этих людей, потребуется не более пары дней". "А куда?" спросил Алан. "Мои сенаторы стали получать жалобы". Но в некоторых мирах считают, что к ним направляют больше беженцев, чем они готовы принять. Справится, ответил Найджел. Не можем же мы забросить их в миры третьей зоны космоса, где ещё нет развитой инфраструктуры. Первым двум зонам придётся поднапрячься финансово и физически. Но только не земле, негромко добавила Хизер. Найджел смущённо улыбнулся. Хизер приближалась к возрасту, в котором она обычно проходила омоложение, и выглядела величественной дамой, разменявшей шестой десяток. Её рыжеватые волосы уже начали седеть, а на щеках появились первые морщинки. В этот период её жизни Найджел всегда сравнивал Хизер с высокопоставленной жрицей: молчаливой, проницательной и абсолютно бескомпромиссной. Нет, согласился он, не земле. Она получит свои несколько составов. Ну я предпочитаю обойтись себе без важных вельмож, жалующихся на нежелательный контингент, обосновавшийся по соседству. Мой адрес в унисфере будет ещё целый год забит их посланиями. Пусть вместо этого платят за размещение. Я достаточно ясно сказал об этом Криспину. Криспин хороший парень, заметила Хизер. иначе ему нельзя, сказал Алан. Ликвидация последствий выльется в триллионы и займёт лет 10, если не больше. Да будут они прокляты эти чужеродные ублюдки. Они уничтожили почти 15% моей экономики.